Когда в чашке нет ни чая, ни сахара, а есть лишь горячая вода, помогает фантазии чувство юмора. Виктор, от девочки так и в е я л л настороженностью, поэтому я вложил свою улыбку все дружелюбие, на которое только был способен, и через секунду был вознагражден за свои старания. Лена робко улыбнулась и п о р ы в с т о присела на самый край шек стула. Пока я искал кружки, девочка кратко бросала на меня короткие взгляды, явно рассматривая. Я тоже успел изучить ее, пока мы бегали, включали свет в доме. Конечно, первым делом я отметил ее гладкие волосы необычного медного оттенка, аккуратное овальное личико с бледными точками веснушками на носу и щеках и внимательный цепкий взгляд лисички. Она была хрупкой, с тонкими запястьями, выглядывающими из под светло-голубой пижамы с оборками, но так решительно собиралась встретиться с грабителями, что я невольно поразился такому вору. Ты уверен, что это сработает? Она еле заметно кивнула в сторону окна, намекая на непрошенных ночных гостей. Уверен, вряд ли варишка захочет встречаться с двумя подростками. Да уже скоро светать начнет. Я снял с плиты чайник, попутно выглядывая в окно, потом налил кипяток в две кружки. Покрутившись во все стороны, в з г л я н у в во все дверцы баночки, я разочарованно обернулся к Лене и произнес: "Похоже, мы будем пить одну воду". Позволь мне. Лена п р и в с т а л а за стола и, дождавшись моего кивка, направилась к шкафчику, который я только что осмотрел. Там ничего нету. В моих глазах Лена вытащила ж е с т я н у ю банку с надписью сахара и открыла ее. К удивлению не было предела. Банка наполовину была заполнена ароматным индийским чаем. Ну как? Это же не логично. Лена улыбнулась самым краешком губ и, бросив п о д в е щ и подки чая в каждую кружку, чуть слышно произнесла: "Это единственная банка, которую ты не проверил. Но на ней написано сахар". Тише. Она строго шикнул а на меня. На ней было написано сахар. Шепотом, ворчливо процедил я. Лену селась на свое место и тихо размешала ложкой черный ч а и н к и в своей кружке, пока я вновь и вновь перечитывал надпись на банке. У нас дома тоже чай хранится в банке из-под сахара. Она явно боялась встречаться со мной взглядом, пряча его за кружкой. А сахар хранится в банке из-под кофе? Сухо спросил я. Не пойму, почему я так завелся. Я хотел, чтобы это перемещение уж точно было полностью под моим контролем. Снова эта девчонка утирает мне нос. Я уже не ждал ответа. Угрюмо пил не успевший завариться чай. Я уже не ждал ответа. Угрюмо пил не успевший завариться чай. В банке и з подманки. Что? Сахар лежит в банке и з подманки. Еле слышно проговорил эта хитрая лиса и застыл в ы ж и д а т е л ь н о уставившись на меня. Я видел, как блеснули ее глаза, как губы сжались, сились не расползтись в ш и р о к о й улыбке. Да она смеется над о мной. В е м у изумлению я вдруг рассмеялся, чуть не облившись горячим чаем, и в тот же миг услышал мягкое девичье хихиканье. Лена тоже смеялась и прикрывала рот двумя ладошками, но наш смех такой искренний, теплый, вдруг оборвался. Мы оба одновременно почувствовали приближающийся прыжок. Значит ли это, что опасность миновала? Я думаю, да. Лена как-то грустно посмотрела в окно, где уже занимался рассвет, словно и не было никакой улыбки и смеха колокольчика. Ты из Москвы? Очень спешно спросил я. Да, школа шестьдесят семь. А ты? Сто девяносто вторая. Исчезла кухня, исчезла рыжая девочка, у которой дома в банке с под сахар лежит чай, а сахар почему-то п о к о и т с я в банке и з под крупы. Часы показывали пять тридцать утра. Я сладко потянулся всеми конечностями в разные стороны и по уютнее устроил свою голову на подушке. Уже с закрытыми глазами я нащупал где-то в ногах свое одеяло и, накрывшись головой, поймал последнюю мысль, которая уже ускользала из моего сознания. Под тяжестью навалившегося сна я не успел сказать ей, что записался в бассейн. Елена, утро в НИИ было каким-то суматошным. Не пойму, что могло произойти за одну ночь. Лаборанты, медсестры да и все остальные работники ходили сосредоточенные, с д е р ж а н н ы е и немного напуганные. На завтраке почти никого не было, хотя обычно в это время столовая принимала большое количество посетителей. Ян Я окликнул своего тестировщика, который уже допивал чай и нервно поглядывал на ручные часы. Ян, привет! Я подошла вплотную, привлекая к себе внимание. Что происходит? Все какие-то странные ходят. Ян поднял на меня удивленные глаза, будто бы он совсем не здесь, ответил. Делегация скоро приедет. Какая делегация? Я нахмурилась. Он приблизился ко мне и в к р а т ц о произнес: "Меценаты, благодетели". Далее я спросила, связано ли это с намечавшимся строительством. Я н у т в е р д и т е л ь н о кивнул. Это здорово, я обрадовалась. Строительство л а б о р а т о р и и стоит огромных денег, и нам позарез нужны спонсоры. Как чудесно, что пап а их так быстро нашел. Во завтраков я решила отправиться в з и м н и й сад, захватив с собой книгу у у г р а ф Монте Кристо». Я выскочила из своей комнаты, напевая какую-то веселую мелодию. Я уже хотел исчезнуть в дверях больного зала, как увидел в конце коридора целую шеренгу из мужчин в костюмах с черными дипломатами. Чуть впереди шел мой отец, н е з н а к о м ы м мне гостем. Вот и делегация, подумала я. По коже пробежали какие-то неприятные мурашки, и я, открыв дверь в больную залу на распашку, с п р я т а л а с ь за ней, прижавшись к стене. Ко мне уже приближались шаги, когда я замерла как мышка. Не знаю, почему я так спряталась. Мне нечего было бояться. Но почему-то я сейчас, как никогда, не хотела встречаться с отцом и этими вновь прибывшими людьми. Сейчас все обсудим в моем кабинете. Это папа. Голос напряженный, немного заискивающий. Вы останетесь довольны. Холодный, расчетливый, подминающий под себя с в о е й власть ю баритон, от которого захотелось вжаться в стену еще сильнее и желательно ощутиться уже по ту сторону в танцевальном зале. Вместо того, чтобы переживать, непонятно по какой причине, лучше порадуйся тому, что в нашем институте наконец запустят лабораторию. Мы на пороге потрясающих открытий, и папа знает, что делает. Дождавшись конца процессии, я прошмыгнул в открытую дверь и уже через пару минут грелся в лучах августовского солнышка, расположившись на лавочке амфитеатра. Древо мерно гудело, стирая из моей души тревоги, и вскоре я уже п о г р у з и л а с ь в действие романа Александра Дюма.